Глава 36 строительство Аэростаты с каждым днем все быстрее и быстрее приближалось к финальному аккорду. Инженер каждый вечер продумывал план работ на следующий день, а поднявшийся с ранними петухами Санча, прилагая утроенные усилия, Старался воплотить обдуманные за ночь схемы в жизнь. Несмотря на то, что с начала строительства прошло уже больше месяца, а на верфи красовалась только начальная половина скелета, Санчо надеялся на чудо. И с каждым днём всё увереннее и твёрже махал топором. Но как он не старался, огромное количество времени уходило на постоянную переплавку и переделку уже сделанного ранее. Как же всё-таки тяжело без бумажки-то строить! Уже сотню раз оправдывался перед инженером строитель. Да, и инженер, этот слабоумный, вечером проектирует одно, а утром осененный новой идеей, хочет уже другое. Вот так вот они и строили, определив помощники лебедя рака и щуку. И все же этот безумный квартет сумел таки создать необходимый по форме и устройству киль хребет, а теперь усиленно работал над ребрами-шпангоутами. Как никак. Но скелет – это самая главная составляющая всех кинетически заряженных, сложных в устройстве предметов. Именно он определяет аэродинамику, маневровую скорость, прочность и, самое главное, форменную красоту. Отсюда и росли основные запросы. Ведь как твоя лодка выглядит, так она и себя и ведет. Поэтому на крепко приваренных к подземным валунам стапелях до сих пор покоился все время меняющий реберную форму хребет. Зато днище, как Санчо примерно определил ватерлиния, ему очень понравилось. Это была мощная конструкция, усиленная дополнительными толстыми упругими канатами, соединяющими сегменты ребер между собой. В теории такая конструкция, получив удар снизу либо в борт, должна прогнуться внутрь и тут же выгнуться обратно. При этом отпружинившее судно без серьезных повреждений будет обязана продолжать движение. Опять же, это было в теории, но только один глаз на хребтину и глаз по-детски радовался, заряжая создателя энергией на весь оставшийся день. «Скоро, очень скоро я наконец свою отседа. Да-да, выберусь из твоих мрачных застенков», обращался Санчо к горе, вымеряя и обрабатывая последующие детали. Иногда у него получалось обогнать идеи инженера, либо запороть всю работу, и не зная за что хвататься, он ругался, плевался, бросал все топоры и летал. Летал, наслаждаясь своей спертой свободой и силой, стремительно толкавшей его вперед. Во время таких выходных вылетов он очень сдружился с ящерами, постоянно приветствовал их и чувствовал себя неотъемлемой частью их стаи. Вот только птеродактили почему-то не хотели с ним дружить. Они все время кричали и быстро улетали при внезапном появлении ненадоедливого дракончика, резко подрезавшего их и кричавшего что-то вроде «Посторонись, поберегись!» либо «Куда претесь, бакланы долбаные?». Мало того, этот рогатый черт повадился воровать у них честно добытую дичь. Как всегда, внезапно оказавшись рядом, Этот мерзавец одним махом отрывал пол туши, в основном заднюю часть, и также быстро исчезал, оставляя голдящих ящеров хлопать глазами. Короче, Санчо веселился, кружил высоко над стадом, пересчитывая коз, охотился и рыбачил на разливах, купался и загорал на серо-синем побережье. Загореть, конечно, не загорел, так как солнца он так и не видел, но веса малость поднабрал. Иногда на острове шел дождь, Все вокруг становилось мутно-белым и покрывалось каплями воды, собирающимися в мелкие лужи. В такие дни Санчо сидел у шипящего костра, рисовал на плоском валуне, либо занимался переделкой нательного снаряжения. В общем, скучать и думать о плохом было совершенно некогда. Всегда было о чем позаботиться и что порубить. О своей насущной проблеме, как воротиться назад, пришлось забыть. Сейчас насущным стало необходимое продвижение вперед. Но как и в поисках обратной дороги, так и впереди, как всегда, маячили шлагбаумы и рифы. В данный момент Санчо беспокоила куча запчастей, она таяла буквально на глазах, судно оказалось прожорливым, как стадо ужасно оголодалых слонов. Закончив со шпангоутами и придав корпусу форму спортивного, немного разожравшегося клипера, Санчо принялся обшивать скелет упругим мясом. Распиливая бывшую флотилию на ровные, трехдюймовые по ширине бруски, он подставлял готовые доски к жару, обрабатывал неровную поверхность и, облив морской водой с наружной стороны, паял доску толстыми клепками к ребрам. Затем все щели заливались сплавом и пропаивались меж собой. Большая куча заготовленного материала Словно черный айсберг растворялось на глазах. Так это ж еще раз надо обшивать, плюс палуба, да и самое главное оболочка. А сколько материала уйдет на оболочку, это только одному господу известно. Опять придется применять безотказный метод тыка. Тут то же самое, что и любая стройка. Да, денег валом хватит. Только начал, купил линейку Свенсона и все, деньги кончились. Но отбросив унылый настрой и решив, что за очередной партией материала он отправится только после постройки палубной контрабрешетки, Санчо продолжил работать по усилению внешней части обшивы корпуса. Отливая дюймовые по толщине бронепластины и крепя их на борт по принципу рыбьей чешуи, Санчо надеялся, что такая защита хоть и немного, но спасет судно от пробоин в случае непредвиденного падения на острые камни. Еще по задумке инженера, эти пластины будут выполнять роль дополнительного топлива и на всякий случай песочного мешка. Если вдруг оболочка не справится с весом гондолы, тогда эти чешуйки поочередно отправятся в свободное плавание, почти наполовину облегчив общий вес подвешенного груза. Да не может быть, чтоб баллон не справился, его еще и ополовинить придется по-любому. Вот увидишь, твои предупреждения, как всегда, в выгребной яме окажутся. Нам эти пластины понадобятся для защиты. Вон там, Санчо указал в сторону Альдебарана, в той стороне по-любому проживают какие-нибудь гнусные дикие людоеды. И нам, как весьма цивилизованным мучачос, всяко предстоит показать им пару нанотехнологических приемов. Примерно как британцы африканцам. Эти ушлые интриганы сумели двумя сотнями стрелков напугать и восхитить африканского короля. Тот, в свою очередь, отвел свою многотысячную армию огромных черных дядек, обрекая тех на весьма продолжительное рабство. Так что к австралийским аборигенам в гости лучше на вертолете лететь с большими ракетами. «Точно! Это ж я про вооружение совсем позабыл!» «Вот ты, дырявая башка! Ты лучше думай, с чего мы шмалять будем!» «И как эту оболочку? Шить или паять?» «Тут осталось-то пару недель, и корпус готов!» «Спорил Санчо с инженером». «Вам бы поумерить свое абстрактное мышление, каброн!» «Мы с вами здесь уже очень долго, и никто к нам так и не приплыл!» «А летают здесь лишь ящеры!» Сопоставив некоторые окружающие нас с вами факторы и сделав уйму вычислений, я вынужден прийти к той мысли, что мы с вами находимся в пустом мире, где сферы социума, возможно, когда-нибудь и зародятся, но мы в тех сферах будем исполнять роль маленькой кучки тлена. Никак не унимался в своих унылых догмах инженер. Нет-нет, слабоумный, ты нисколечко не прав. Там живут люди, люди они такие. Они везде живут. И каждую ночь я чувствую биение жизни, исходящее от соседних звезд. Так что бросай свои бестолковые вычисления и занимайся необходимым делом для ускоренного выхода из этой серой бухты. Для ускоренного выхода вам стоит лишь расправить крылья, сеньор. Да-да-да. И через тройку дней... «Мы из гордого орла переоденемся в водоплавающего страуса, где нас радостно встретит мегалодонище, долбанный!» Санчо вогнал топором последнюю клепку и принялся распаивать концы, торчащие с обратной стороны шпангоутов. «В таком случае пилите, Шура, и пилите как можно чаще и ровней, дабы мегалодоны с аборигенами, почуяв вас, боялись портить воздух!»